в с ничего не нужно. Как много на твою долю пришлось переживаний и слез. Я понимаю тебя как никто, любимая, но постепенно, с годами, горечь утраты любимого будет зарастать. А жить ведь нужно. Ты еще молодая, и когда-нибудь будешь радоваться красавцам Юрочкой». Все же ты будешь с ним вместе, пусть не сегодня, не завтра, но в будущем. Жаль тебя, одинокую страдалицу, жаль Николаюшкину молодую жизнь, так рано ушедшую, как он, бедняжка, хотел семью, детей. Очень хорошо, что ты похоронила его по-человечески. Приезжай ко мне, целую, целую, Оля». «Дорогая, родная моя Томочка, хотелось бы обнять тебя крепко, прижать к себе и поплакать вместе с тобой. Слов нет. Да и разве есть такие, которые могли бы выразить весь этот ужас? Все слова пустые, бесцветные, даже оскорбительные, рядом с тем глубоким горем, которое ты несешь в себе. Твоя Таня Мироненко». «О, моя родная, как успокоить, залечить твою боль? Ведь Колина смерть — это что-то ужасное, больное. Это подействовало не только на нас, но на всех девушек сельхозколонны. Все сильно переживают и жалеют Колю. Все его знали по сцене и любили. И кто же мог Колю не знать? Разве можно забыть его басни а ваш отрывок из Боэдерки?» Надолго все это останется в памяти. Жаль, что его талант не успел подышать вольным воздухом и остался в закрытом мире. «Твоя Вика, твоя Лёля, ваша Ревека, твоя Мира, Катя, Агата, Вика, Алексей, Жора...» Писали, едва овладевшие русским языком, литовские и латышские девочки-друзья. Семнадцатилетняя литовка Броня, сердечно откликнувшаяся на мою беду через пару лет, не выдержала своей и повесилась. Приходили письма от совсем незнакомых людей. Дарья Васильевна долго писала мне, потом писем не стала. «На мои». Никто не отзывался. Хелда находила меня на кладбище, приходила с вилкой и банкой консервов, заставляла поешь, или я лягу тут и умру. Моя Томика, ты ведь не хочешь этого, а я запросто мой сын, моя сестра в другой стране, и я никогда их не увижу. Мой муж расстрелян, и виновата в этом я. Как жить будем, Томика? Надо ли? Неподдельность участия и боли удержали, помогли остаться жить. Глава д в е н а д ц а т а Штат Микуньской железнодорожной поликлиники, в которой мы с Хелдой работали, наполовину состоял из выпускников ленинградских медицинских вузов. От Ленинграда до Коми АССР езды было... Чуть более суток, а бронь на Ленинградскую площадь давалась, поэтому при распределении на эти точки молодые врачи охотно соглашались. Чтобы иметь полный комплект документов для суда и взять сына, мне нужны были хотя бы 9 метров площади и прописка.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 Но от того, сумею я добыть жилье или нет, зависела жизнь. Из мизерной зарплаты выкроить хоть что-то на оплату частной комнаты было повросто невозможно. По тем временам мы с Хелдой получали по 32 рубля. В поисках выхода из положения я добилась разрешения на работу по совместительству. Второй работой стала должность лаборантки – прибавилось еще 32 рубля. Рабочий паровозного депо, недавно построивший дом, искал квартирантку, отец, мать и пятилетняя девочка.